Глава 12 Керан, когда Акита на нём со спины повисла, напрягся. Но потом своим чутким слухом уловил, как отчаянно стучит у девушки сердечко. И дрожь в голосе тоже заметил. Правда, не понял, что она за него боится, а решил, что отоборот не прячется. За него прячется. И мирно всё решить предлагает из страха перед людозверями. Но тут Кер не ошибся — Акита драки не хотела именно потому, что понимала, не осилит эльф такую толпу, как бы хорошо он мечом не владел. Только каким-то седьмым чувством чуяла, что её эти плечистые высокие лохматые мужчины не обидят, а вот Кера могут. Поэтому и прижалась к его плечу, так, чтобы не мог меч вытащить и глупости натворить. И тянула аккуратно к нужному столику, шажочек за шажочком, пока не уселись на лавку. Тут же напротив плюхнулся Регнум, посмотрел вроде с любопытством и смешинкой в глазах, но настороженно. Не нравился ему чем-то арбалет этот, прицепился он к нему настырный. Но Керан уже выделываться не стал, раз вроде все мирно да вежливо. Положил оружие на стол, лишь зорко следил, чтобы оборотень к нему лапы свои не тянул, только смотрел. «Занятная игрушка. На крупного зверя рассчитана — хмыкнул мужчина и уставился на эльфа, словно обвиняя его в чём-то. — На волка большого, злого. Типа того, что моего друга убил. керв вспылил огрызнулся, тут же сам понял, что погорячился, и подскочил, схватив в одну руку арбалет, в другую меч. — Один, может, и пробился бы, а с девкой не выйдет, — спокойно сказал Регнум, даже не привстав из-за стола. — Нам оставишь? «Не дождётесь!» Эльф неожиданно даже для себя выдохнул и снова уселся на своё место. «То есть не кинешь человечку злым волкам на съедение, пока высшая раса сваливать, сверкая пятками, будет?» «Ущипните меня!» — рассмеялся парень-подавальщик. «Выпивка за счёт заведения». «Погоди с выпивкой!» Регнум хмуро зыркнул на одного парня и перевёл обвиняющий взгляд на второго. «Так что за волк убил твоего друга? И какого рожна ты припёрся в серую гавань с этой железякой?» И мужчина ткнул пальцем в арбалет. «За то, что мы сбежать попытались», — сквозь зубы процедил Кер. Он как в меч вцепился, так и не выпускал. Сидел прямой, как палка, напряженный и готовый к драке. «Стрельнуть он успеет только раз, в того, кто слишком много спрашивает». а остальных придётся рубить, прикрывая отход Акиты к окну. Выбить стекло она сможет, сил хватит, а дальше разберётся. Не погонятся эти монстры за ней по городским улицам. Это что за место такое, которое волки охраняют, а эльфы оттуда бегают? Кер снова огрызнуться собрался, просто потому что раздражал его этот оборотень. Вот то, как он нагло, с вызовом смотрел, прищурясь. То, как разглядывал. Вроде миролюбиво, Очуялось почему-то презрение, и смешинки в глазах мужчины злили прямо до зубовного скрежета. Но тут Акита поняла, что с её эльфом в этой таверне кашу не сваришь, нашла коса на камень. Так и будут друг перед другом достоинствами разными мериться. На эльфийский лес возле моего города напали ночью оборотни, похитили четырёх молодых эльфов, повезли по дороге в ваш лес, который дикий. Буквально на одном дыхании проговорила девушка и, набрав воздуха, продолжила так же быстро, чтобы никто не прервал, а то прямо искры сверкают от напряжения. Вот Кер с другом избежали, а оборотни за ними погнались и друга убили, а оставшихся увезли. Мы сюда приехали, чтобы попытаться выяснить их судьбу. Регнум еще больше нахмурился. Народ в таверне притих, но напряжение искрить не перестало. Много оборотней было, окрас какой. «Вожака видел? Самки в стае были?» Акита незаметно вытерла о штаны вспотевшие ладони и кивнула так и стоящему недалечи подавальщику. Тот намёк понял и убежал на кухню за едой и выпивкой. Керан же принялся отвечать на вопросы. «Серебряных у нас в стае нет. Да и если бы двадцать наших ушли из города дольше, чем на день, я б знал. Так что это чужаки, и здесь ты их не найдёшь». За два месяца они могли свалить куда угодно вместе с твоими друзьями. Кер разочарованно вздохнул. Регнум посмотрел на него с сочувствием, язычно рыкнул на всю таверну. «Простаю серебряных, кто-то что-то слышал?» Зал зашумел, переговариваясь, уточняя, обсуждая. Подбежавший с подносом подавальщик быстро накрыл на стол, ловко запихнул в карман передника деньги и шепотом, искосо поглядывая на Регнума, уточнил у Кера. Там всем самка заправляла, да? Молодая такая. Керан кивнул. Вроде того. Командовал волк, но рядом с ним постоянно велась волчица. Ты про ту наглую бестию, что прошлой зимой здесь крутилась? Точно. Серебряная была. И альфа. Ты ещё на неё запал вроде. Акита даже от еды отвлеклась, хотя такого вкусного мяса никогда ещё не ела. Но подавальщик так покраснел, что даже смуглая кожа не спасла. Щеки прямо вспыхнули, и уши, и даже шея. «И где эта вертихвостка теперь?» регном посмотрел на бледного парня очень суровым взглядом. Пристально, будто хотел увидеть ответ сквозь кости черепа. «Ушла ж и стаю свою увела». Глаза парня-подавальщика упрямо сверкнули. «Сам же выгнал». напомнил он мужчине. «И не строй мне зверскую морду, ты не мой альфа. У твоего альфа в стае только ты и еще пять таких же дурных щенков», — фыркнул Регнум. «И живете вы отдельно, потому что мне слабаки полукровки не нужны». Акита даже замерла, не веря глазам. Впервые видела, чтобы у человека волосы на затылке вставали дыбом, как шерсть на загривке волка. И глаза из карих стали желтыми. «Ты зубы на меня не скаль, щенок, мал еще!» Регнум как сидел спокойно, так и остался сидеть. «Но хорошую трепку ты заслужил!» И вдруг почти в миг вместо человека на полу оказался огромный черный волк. Два волка. Правда, второй молодой совсем, но злющий, как пчела, когда у нее мед воруют. Зато стало ясно, почему тут столы так странно стоят. Не в три ряда, как во всех тавернах, а полукругом вдоль стен, а в центре пусто. Сейчас там дрались два зверя. Шерсть слетела в разные стороны, зубы клацали, когти царапали по полу. Вскоре первая кровь брызнула. Бросок, клубок по полу, мелкого за загривок и валять. Вырвался. Рывок, удар передними лапами, мелкий на спине. Вывернулся, рычит. Бросок и снова на спине, только теперь не вырваться. Зубы старшего волка на глотке. Трёпка удалась. «Что здесь происходит?» Откуда-то сверху по лестнице вниз спустился седой старик. Регнум, обернувшись человеком, с наглым уверенным видом плюхнулся на своё место. Не к Керу с Акитой за столик, а туда, где раньше сидел. А вот парень-подавальщик выглядел виноватым и на старика старался не смотреть. «Опять за своё!» — буркнул тот с укором. Кровь дурная покоя не даёт. Это вам всем моя кровь покоя не даёт. Неожиданно озлился парень, сорвал с себя передник, который даже не помялся за время перевоплощений туда и обратно, швырнул его на пол и выскочил из таверны. А ты что к мальчишке опять прицепился? Теперь и Регнуму досталось. Но тут старик увидел Кирана и Акиту. И что тут делает ушастый? Кер снова схватился за меч, А Акито, вспомнив шутку парня-подавальщика, выдала. «А у вас тоже уши, да ещё и лохматые, и хвост есть». «Ишь ты, храбрая какая!» — рассмеялся седой оборотень. «Так каким ветром в серую гавань занесло человечку и эльфа? Друзей мы моих ищем». Со стариком беседу вести решился Керан. «В начале лета нас стая серебряных волков похитила». Мы с одним другом попытались сбежать, но удалось только мне. А два других в стае остались. Хочу их найти или узнать, что с ними стало. «Серебряные, говоришь?» Дед переглянулся с регнумом. «Ты с Шазимом из-за той бабы сцепился?» уточнил он и, получив кивок в ответ, снова посмотрел на Кера. «А что ж неспешно так с духом собирался? За два месяца след остыл». Эльф вспыхнул, А Акита глянула на старика осуждающе. «Зачем бить по-больному?» «Не мог он раньше. Как смог, так и пошёл». «Бойкая какая человечка!» Дед вновь развеселился. «Рыжая такая, в отца или в мать?» «В мать», — насторожилась девушка. Так уж сложилось, что откуда мать рода Акита не знала. Отец привёз молодую жену к себе в деревню, уже беременную. Он и дядя Гош в той деревне выросли. пока в город не подались. Родни, правда, к тому времени там не осталось, но место отцу нравилось, о детстве напоминало. «А мать Марикой зовут?» уточнил старик. «Уж больно краса у тебя такая приметная. Даже у ушаст... Эльф, и тот запал». Девушка сразу вспыхнула почище, чем давеча парень-подавальщик. А Керан лишь улыбнулся снисходительно. Глупый оборотень не понимал, что всё дело в другом. В том, что эта лисичка им восхищается, а ему просто это приятно. Очень. Но старик, конечно, прав. Акита красивая, яркая, тёплая, нежная, мягкая. Прямо даже в паху заныло, как вспомнил про их ночь в бане. «Марикой», — пролепетала в это время девушка. «Вот же ж! А я твою мать вот такой шкеткой помню!» — рассмеялся седой оборотень. — Такая же бойкая девка была. И капитана своего окрутила, как два пальца. Как отец-то? — Погиб, — едва слышно прошептала Акита, потому что сердце вдруг защемило. Вот как-то вроде свыклась, мелкая ж была, не помнила почти. Только усы щекотные, голос громкий, и как мама светилась, когда он приезжал. Ну и как кружил её за руки и подкидывал высоко-высоко, до солнца. «Это плохо. Хороший мужик был. Да к чего вы потом к нам не вернулись?» акита лишь плечами пожала. Не хотелось старику говорить, что мама теперь не такая уж и боевая. «Хозяйство у нас там». Нашлась она, наконец, что ответить. «Хозяйство и сюда перенести можно», — хмыкнул дед, но больше ничего говорить не стал. пересел к регному и принялся с тем что-то обсуждать. И вдруг в таверну влетел напуганный мальчишка лет десяти-двенадцати, не больше. Огляделся и кинулся к старику. «Шазим перекинулся и в лес побежал. А в город Таблава пришла. Говорят, оборотни недавно в их деревне людей задрали. Будет бойня. Всем сидеть здесь. Забаррикадироваться, людей не пускать. Ты, ты и ты к самкам». Регнум вроде бы оставался таким же спокойным и самоуверенным, но голос изменился. И снисходительно насмешливого стал громким, резким, чётким. Акита сразу вспомнила дядю Гоша. Тот тоже так меняется. «С ней он добрый, дядюшка, но случись что, сразу видно, перед тобой капитан, привыкший отдавать приказы и отвечать за свои решения».